Настроение у всех в библиотеке было мрачнее мрачного. Еще вчера у нас оставалась надежда. Мы были убеждены, что Дьюи найдется. Это всего лишь вопрос времени. Теперь мы не сомневались, что он пропал. Мы продолжали искать, заглядывали повсюду. У нас не было иного выбора. Я сидела и думала, что скажу общине. Я могу позвонить на радио которая постоянно передавала все новости Спенсера. Они немедленно дадут объявление. Они упомянут о рыжем коте, не называя его по имени. Взрослые поймут и, может, с помощью детей сберегут время на поиски. Вики. Затем газета. Конечно же, завтра появится публикация. Может, кто-то приютил его. Вики. А может... Расклеить объявление? Как насчет вознаграждения? Вики! Хотя кого я обманываю? Он исчез. Будь он здесь, мы бы нашли. Вики, угадай, кто пришел домой? Я высунула голову из кабинета. И вот он, мой большой рыжий друг, которого обнимала Джин Холлис Кларк. Я кинулась к ней и тесно прижала его. Он положил мне голову на грудь, прямо из круглой корзинки с одеждой. У меня под носом появился мой ребенок. «О, мальчик мой! Мальчик мой! Никогда так больше не делай!» Дьюи все понимала без моих стараний. Я тут же увидела, что ему не до шуток. Дьюи мурлыкал, как в наше первое утро. Он был так счастлив увидеть меня, так благодарен снова оказаться у меня на руках. Он выглядел совершенно счастливым. Но я слишком хорошо его знала. Глубоко внутри его колотила дрожь. «Я нашла его под машиной на Гранд-авеню», — рассказала Джин. «Шла в аптеку и краем глаза увидела что-то рыжее». Я не слушала. Потом я не раз выслушаю эту историю, но в данный момент не слышала ни слова. Я просто не сводила глаз Дьюи и слушала только его. Он сидел, прижавшись к заднему колесу машины. Я позвала его, но он не подошел. У него был такой вид, словно он собрался убегать, но был слишком испуган. Должно быть, он все время так там и просидел. «Можешь ли ты в это поверить? Все искали его, а он был у них под ногами». Теперь вокруг нас столпились все мои коллеги. Видно было, что они хотели подержать его, поласкать, но я не могла расстаться с ним. «Он хочет есть», — сказала я им. Кто-то принес свежую банку с кормом, и мы все смотрели, как Дьюи буквально всосал ее в себя. Похоже, он не ел все эти дни. Когда он сделал все свои дела, поел, попил, сходил в поддон, я дала коллегам подержать его. Он переходил из рук в руки. Настоящий герой на параде победы. Когда все поздравили Дьюи с возвращением домой, мы вынесли его на показ публике. Многие не знали о происшедшем, но кое-у-кого увлажнились глаза — «Дьюи, наш блудный сын, убежал, но теперь вернулся к нам. Мы в самом деле больше любим то, что было потеряно». В тот же день я устроила Дьюи ванну, которую он вынес куда терпимее, чем в то давнее холодное январское утро. Он был перемазан машинным маслом и потребовалось несколько месяцев, чтобы его длинная шерсть окончательно освободилась от него». Один глаз у него слезился, и на носу была царапина. Я осторожно и заботливо промыла его травмы. Что это было? Другой кот? Кусок проволоки? Машина? Я протерла Дьюи уши, и он даже не дернулся. Так что там с тобой было, хотела я спросить его. Но мы уже достигли взаимопонимания. Больше об этом инциденте мы никогда не говорили. Несколько лет спустя у меня появилась привычка открывать боковую дверь во время собраний библиотечного совета. Кэти Крейнер, председатель совета, каждый раз спрашивала меня, «Ты беспокоишься, что Дьюи может выскочить?» Я посмотрела на Дьюи, который, как всегда, посещал наше заседание».